объявил он, показывая белую карточку с четырьмя квадратами, вторым аппликатор с четырьмя зубцами. Баннер извлек нечто, весьма похожее на старый гребень, и, наконец, стерильный микроланцет. Он достал пластиковый пакет и вскрыл. Тонкий металлический шип не был виден на расстоянии, но мой желудок предательски сжался.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 Громко спросил мистер Баннер. Естественно, помочь мне вызвался никто иной, как Майк. «Дойдешь?» — с сомнением спросил мистер Баннер. «Да, сэр», — прошелестела я, — «только выпустите меня отсюда, и я доползу». Майк бережно обнял меня за плечи и повел в медпункт. Мы вышли во двор, и, убедившись, что за нами не следит мистер Баннер, я остановилась. «Посижу здесь немного, ладно?»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 Я вел ее в медпункт, но она не может идти. «Я сам отведу ее», — объявил Эдвард. «Возвращайся в класс». «Нет», — заупрямился Майк, — «это мне велели ее отвести. Внезапно меня оторвало от поребрика, и в немом ужасе я раскрыла глаза. Эдвард поднял меня на руки, словно я весила пять килограммов, а не пятьдесят пять. «Отпусти меня, отпусти!» — закричала я.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 и все это без видимых усилий. «Значит, не выносишь вида крови?» — спросил он. Похоже, происходящее искренне его забавляло. Крепко зажмурившись, я из последних сил боролась с тошнотой. «Причем вида чужой крови!» — не унимался Эдвард, смакуя каждое слово. «Неизвестно, как он открыл дверь, ведь руки у него были заняты».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 Оседая санитарка восторженно смотрела на юношу, который легко пронес меня через весь коридор и бережно положил на кушетку, покрытую хрустящей крахмальной простыней. С чувством выполненного долга он отошел за перегородку и присел на стульчик. «Ее просто мутит!» — успокаивал испуганную санитарку Эдвард. «Они определяли группы крови...»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 Слова Калина прозвучали столь убедительно, что санитарка не стала спорить, только недовольно поджала губы. «Принесу тебе грелку со льдом», — пообещала мне она и вышла из процедурной. «Ты был прав», — простонала я. «Я часто оказываюсь прав. В чем на этот раз?» «Прогуливать иногда полезно», — размеренно дыша напомнила я. «Я так перепугался, увидев вас во дворе», — неохотно сообщил Эдвард, будто признаваясь в постыдной слабости. «Думал, Ньютон тащит твой хладный труп, чтобы закопать в лесу». «Очень смешно», — не открывая глаз, отозвалась я. «Силы возвращались ко мне с каждой минутой». «Я серьезно. Даже у покойников цвет лица обычно лучше. Я подумал, что Ньютон тебя извел и решил отомстить». «Бедный Майк». Он так перепугался. «Он ненавидит меня всем сердцем», — радостно сообщил Калин. «Откуда ты знаешь?» — начала спорить я, а потом испугалась, что он прав. «Раскрытая книга. Забыла?» «Как ты нас увидел? Ты же прогуливал. Наверное, слабость проходила бы быстрее, если бы я что-нибудь съела за ленчем. Впрочем, мне очень повезло, что желудок оказался пустым». Я сидел в машине и слушал диск, с готовностью ответил Калин. Дверь открылась. Санитарка принесла холодный компресс, который положила мне на лоб. «Ну вот», — протянула она, — «тебе уже лучше». «Со мной все в порядке», — заявила я и попыталась сесть. Голова не болела. Мятно-зеленые стены не кружились перед глазами, лишь немного звенело в ушах.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 Наверняка Стивенс успел проколоть себе палец. «Люди не чувствуют запаха крови», — не поверил мне Каллен. «Я чувствую, меня от него тошнит. Кровь пахнет ржавчиной и солью». В глазах Эдварда застыло пристранное выражение. «Что такое?» — поинтересовалась я. «Так, ничего».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 Думаю, ей лучше поехать домой. Не могли бы вы написать «Освобождение»?» Голос Калина был подобен тающему меду. Представляю, как он смотрит медсестре в глаза. «Полагаю, тебе освобождение тоже понадобится?» «Да, Эдвард», — любезно предложил миссис Коуп. «Нет, спасибо. У меня философия с миссис Гоф. «Значит, все в порядке», — подытожила медсестра. «Белла, тебе лучше?» Я слабо кивнула, стараясь не переиграть. «Сможешь дойти до стоянки? Или взять тебя на руки?» Эдвард повернулся к медсестре спиной, в золотистых глазах плясали бесенята. «Дойду». Я медленно встала, голова больше не кружилась. Приторно улыбаясь, Каллен раскрыл передо мной дверь. На улице моросило. В первый раз в жизни я радовалась дождю. Свежие прохладные капли смывали с лица липкий пот. «Спасибо», — поблагодарила я Эдварда. «Стоило попасть в медпункт ради того, чтобы пропустить физкультуру». «Не за что», — Карин быстро шел к стоянке. «Поедешь со мной в субботу?» — с надеждой спросила я. «Конечно, он вряд ли согласится», —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 Элис пригонит после уроков. Он поволок меня к своей машине, словно беглую корову. Попробуй убежать, притащит за шиворот. Отпусти, тщетно потребовала я. Вот, наконец, и Вольво. Эдвард отпустил мою руку и подтолкнул к передней дверце. — Ты такой бесцеремонный! Дверь открыта, — прозвучала в ответ. — Я прекрасно могла доехать сама, — продолжала ворчать я.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 Во мне слишком много от Чарли. Она гораздо общительнее безрассуднее, довольно безответственна и эксцентрична. Любит экспериментировать. Я считаю ее своей лучшей подругой. «Сколько тебе лет, Белла?» Почему-то голос Эдварда звучал расстроенно. Машина остановилась. Оказывается, мы уже приехали. Дождь был настолько сильным, что я едва разглядела дом. Такое впечатление, что мы не в машине, а в подводной лодке. 17 удивленно ответила я. «Тебе не дашь 17. «Правда? А сколько дашь?» — рассмеялась я. «Мама часто говорит, что я родилась тридцатилетней, а теперь и до пенсии недалеко. Ну, кому-то же нужно быть взрослым». Я помолчала и добавила. «Знаешь, ты и сам не слишком похож на школьника».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 Как можно потерять голову из-за такого, как Фил? Ты одобряешь их брак? Одобряю или нет, какая разница? Мама заслуживает счастья, а ее счастье — это Фил. Надо же, какое благородство! Что? Как ты думаешь, повела бы она себя так же по отношению к тебе? Смогла бы принять твой выбор, каким бы он ни был? Эдвард буквально впился в меня глазами. «Думаю, да, но она мать, с ней все немного иначе. Значит, она готова к любым кандидатам, даже самым жутким?» «Смотря кого считать жутким», — ухмыльнулась я. «Парня с пирсингом на лице и татуировками?» «Ну, можно и так определить». «А какое определение дашь ты?» «Мой вопрос?»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 «Желаю удачной поездки в Лапуш. Надеюсь, с погодой вам повезет, и вы загорите». «Значит, ты к нам не присоединишься?» «Нет, мы с там сегодня уезжаем». «Куда, если не секрет? Мы ведь друзья, значит, я имею право спрашивать?» «Надеюсь, в моем голосе не было слышно разочарования». «В скалы к югу от горы Ранье».